Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя, Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для бытия. Так соборы кристаллов сверхжизненных, Добросовестный свет паучок, Распуская на ребра их сызного, Собирает в единый пучок. Чистых линий пучки благодарные, Направляемые тихим лучом, Соберутся, сойдутся когда-нибудь, Словно гости с открытым челом, Только здесь, на земле, а не на небе, Как в наполненной музыкой дом. Только их не спугнуть, не изранить бы. Хорошо, если мы доживем, То, что я говорю, мне прости, Тихо-тихо его мне прочти.